На торжественных фабульных предпосылках он воздвигает иногда совершенно несходные между собой пьесы, благодаря различной обрисовке характера кого-либо из главных персонажей, например, комедия «Герой» и «Земледелец». Минандер старается открыть положительные стороны у таких фигур, которым в комедийной традиции была свойственна однотонность отрицательных, грубо-комических черт. Мы уже видели трактовку Гетеры в Третейском суде. Столь же мало похожа Памфила на обычный тип богатой жены, принесшей мужа большое приданое. Не менее интересна разработка образа воина. Востриженный воин Полимон живет в свободном браке с бедной девушкой Гликерой. Однажды в припадке необоснованной ревности он отрезает ей косу, приравнивая ее тем самым к гетере, и оскорбленная гликера покидает его дом. Полимон этот уход приводит в совершенное отчаяние. Огрубевший от походных привычек воин, при всей необузданности своего поступка, обнаруживает гораздо больше честности и уважения к подруге, чем пытающийся волочиться за ней Мосхион, приемный сын богатой женщины. Затем выясняется, что Гликера и Мосхион — сестра и брат, что они дети почтенного гражданина, который в трудную минуту жизни вынужден был их подкинуть. Теперь для Полимона всякая надежда как будто потеряна, Но Гликера сама соглашается вернуться к нему, уже на правах законной жены, а Полимон обещает отучиться от своих грубых ухваток. Страница 205. В комедии ненавистный воин фросанит влюблен в пленницу, но, не желая распорядиться ею по праву добычи, старается завоевать ее сердце и мучается неразделенной любовью. Добродетель, разумеется, вознаграждена. Пленница, выкупленная отцом, выходит замуж за Фарсанида. Деликатностью чувств к женщине отличается, вопреки маске юноши, масхион в комедии «Самиянка». Сойдясь с соседской дочерью, он охотно принимает на себя все вытекающие отсюда обязательства – и ждет только возвращения из дальних странствий своего приемного отца Демея, чтобы оформить далеко зашедшие отношения с законным браком. Показательно для мировоззрения Минандра и благородное поведение старика отца. По недоразумению, заподозрив сына в связи со своей сожительницей Гетерой с острова Самоса, Демея скрывает от всех, якобы нанесенную ему нравственную травму, пока новое совпадение обстоятельств не убеждает его в невиновности молодого человека. На трогательные проявления чувства оказывается способным и раб в комедии герой. В других случаях, не отказываясь и от традиционных красок, Минандер стремится их разнообразить. Для того, чтобы подчеркнуть оттенки характеров внутри одной из драмы, он нередко выводит парные фигуры носителей той же самой маски, например, двух нисходных стариков, юношей или рабов. Однако при всей тонкой наблюдательности Минандра его метод характеристики лишь разнообразит типические фигуры, но не преодолевает их статичности. Характер Минандра не развивается. Проблема динамики развития личности осталась в античной литературе неразрешенной. Вместе с тем в комедиях Минандра очень ясно обнаруживается верхушечный характер той гуманно-филантропической установки, которой они пронизаны. Поэт состоятельных кругов Афин менее всего склонен изображать эту среду сатирически. Смягченная трактовка комедийных масок с почтенными стариками, добропорядочными юношами и благородными гитарами создает картину мнимого социального благополучия. В одном из фрагментов комедии «Кифарист» утверждается, что бедность – самая легкая из зол, и эта сентенция чрезвычайно характерна для того угла зрения, под которым подается действительность в комедии «Менандра». «Как прелестен человек, когда он действительно человек», гласит один из фрагментов комедии Минандра. Человечность образов делает его прямым наследником драмы V века. И вместе с тем Минандр уже типичный эллинистический поэт. Мир его героев сужен, им чужды большие общественные и культурные запросы, и человек ценен лишь теми качествами, которые он может проявить, в семейном быту. В антигоне Софокла человек был дивен своей мощью, у Минандра он только прелестен. В своей более узкой сфере Минандр ставит серьезные вопросы. Отрывочность наследия не позволяет в достаточной мере оценить эту сторону его деятельности. До находки Тритейского суда никто из исследователей не подозревал, что Минандр мог так смело выступать против традиционной семейной морали. В комедии «Братья», известной по латинской обработке Теренция, противопоставлялись две системы воспитания. Одна патриархальная и суровая, основанная на страхе, другая снисходительная и гуманная, развивающая у воспитанника искренность и доверие к воспитателю. Гуманная система одерживала верх. Из фрагментов многих комедий видно, что Минандр высмеивал суеверия и проникавшие в Грецию восточные культы. Как орудие популяризации эллинистической философии, комедии Минандра имели не только художественное, но и просветительное значение для всего греческого мира, а позже и для Рима. Литературная судьба Минандра – напоминает судьбу Эврипида. Для широкой публики, посещавшей комедийные представления, он был слишком вольнодумен и слишком серьезен. Его соперники Филимон и Дефил пользовались у современников более устойчивым успехом. Страница 206. Потомство отнеслось к нему благосклоннее, чем современники, и признала его лучшим мастером в изображении обыденной жизни. «Менандр и жизнь — кто из вас кого воспроизвел?» восклицает один из крупнейших филологов Александрии Аристофан Византийский. Еще во времена Плутарха, I век нашей эры, Менандр был любимым поэтом греческого образованного общества. Античная литературная критика — ценила у него как меткость изображения, так и стилистическое искусство, изящество языка, грацию диалога, в которой Минандер не имел соперников, владение всеми регистрами обыденной речи, которую он умел приспособлять к любому характеру, к любому настроению, к любому возрасту. Плутарх. Искусство новой комедии оказало очень большое воздействие на западноевропейскую драму, но воздействие это не было непосредственным. Памятники новой комедии разделили общую судьбу эллинистической литературы. Произведения Минандра держались дольше других, но и они были утеряны в ранне-византийскую эпоху. Греческая бытовая драма сохранилась в той форме, которую ей придали римские поэты. И нам снова придется встретиться снова новооттической комедии и ее корифееве при рассмотрении римской драмы. Одновременно с расцветом новой комедии в западной части греческого мира, в Южной Италии, была сделана попытка создать пародийно-мифологическую комедию на основе местной фольклорной драмы флиаков. На рубеже IV и III веков сиракузец Ринфон сочинял в Торренте свои веселые трагедии, пародируя сюжеты трагических поэтов. Другая отрасль драмы фляков приближалась к бытовой комедии. Попытки эти остались изолированными, тем более что Торрент в 273 году был завоеван римлянами и перестал играть роль в культурном развитии Греции. Гораздо большую будущность имел мим. История этого жанра, почти всегда находившегося за порогом литературы, очень мало известна. Термин мим, которым в V веке обозначались диалогические сценки Сафрона, стал применяться в эллинистическую эпоху для различных малых форм греческого театра, соприкасавшихся иногда С литературной драмой, но устранявших ее идейную сторону. Здесь все смешивалось: трагедия, комедия и пародия на культ, жестокие казни, убийства и адюльтеры, стихи и проза, музыка, танцы и акробатика. В миме сыпались пощечины, разыгрывались грубые эротические сценки, а под конец представления. подымался всеобщий шум и свалка. Карнавальная вольность, исчезнувшая в серьезной драме, в «Миме» сохранялась. Здесь нередко встречались резкие политические выпады, а также издевка над отдельными лицами с использованием материалов скандальной хроники. В отличие от других видов греческой драмы, «Мимы» разыгрывались без масок и с участием женщин-актрис. что приближает мим к театру нового времени. Главная роль в представлении принадлежала архимиму или архимиме и заключала в себе значительный момент импровизации. Растущая безидейность эллинистического общества периода упадка привела к тому, что мим стал оттеснять все прочие виды драмы. Любимым зрелищем Он оставался в римский и византийский периоды, несмотря на все преследования, которые воздвигала против него церковь, однако средневековые рукописи не сохранили мимов. В 1903 году был опубликован папирус, содержащий два мима. Самый экземпляр относится ко второму веку нашей эры, но тексты более ранние, может быть даже поздние эллинистические. Тексты эти представляют собой канву, на основе которой мимическая труппа могла импровизировать. В одной из этих пьес греческая девушка Харитион находится в плену у индусских варваров. Брату удается похитить ее из плена, напоив допьяно индусов и их царя. Страница 207. В миме участвует восемь действующих лиц. и даже своего рода хор. Проза перемешана со стихами. Вторая пьеса изображает прелюбодейку, которая влюблена в своего раба Эсопа. Эсоп любит рабыню Аполлонию и отказывается удовлетворить желание своей госпожи. Та обрекает обоих на смерть в пустынном месте, но рабы, которым поручено выполнить этот приговор, отпускают товарищей и возвращаются сообщением что пленники освобождены вмешательством какого-то божества. Преждевременный приход Аполлонии кладет конец сомнениям госпожи, колебавшейся было между подозрением и суеверным страхом. Она приказывает отыскать Эсопа, а Аполлонию подвергнуть мучительной казни. Вскоре приносит тело Эсопа, якобы покончившего с собой, в действительности же усыпленного снотворным зельем. Госпожа начинает его оплакивать, но скоро находит утешение в любви другого раба, с которым сговаривается отравить хозяина. Однако, когда старика уже приносит на сцену как мертвого, он внезапно встает и уличает преступников, которые несут соответствующую кару. Эсоп и Аполлония, разумеется, также оказываются невредимыми. Текст написан в прозе и построен как монолог прелюбодейки, которую играет Архимима. Следует обратить внимание на мотив мнимой смерти, представляя собой переосмысление культового мотива смерти и воскресенье на естественный лад. Он настолько часто встречался в мимах, что мимическая смерть вошла в поговорку. Приближается к мимической сценке, И так называемая мемодия — лирическая монодрама, монологическая ария, исполняемая одним лицом под музыку. В таких мемодиях изображали, согласно античным сообщениям, то женщин-прелюбодеек и сводниц, то мужчину, подвыпившего и приходящего петь серенаду к своей возлюбленной. Папирусы доставили нам некоторый материал и в этой области — Самый интересный из этих памятников – так называемая «жалоба девушки». Девушка, страстная любовь которой отвергнута, приходит ночью к дому возлюбленного, просит впустить ее, угрожает, молит. жанром «серенады» по античной терминологии «плач перед дверью» мы еще встретимся в олинистической и в римской поэзии. Театральные представления получили в рассматриваемую эпоху очень широкое распространение по всему эллинистическому миру. Даже в небольших городах имелось постоянное театральное здание. Количество ежегодных игр, во время которых давались сценические состязания, чрезвычайно возросло, и значительно увеличилась пышность постановок. На трагедийных и комедийных состязаниях Сперва ставились старые пьесы классического репертуара, трагедии Эврипида, комедии Минандра, затем произведения новых авторов. В отличие от Афинского театра V века, актеры играли на эстраде, возвышавшейся над оркестрой на 3-4 метра. Театральное дело обслуживалось ассоциациями Дионисовых мастеров. среди которых имелись и странствующие трупы, распространявшие свое искусство от Парфянского царства до Испании.